Винс стоял в холе высотки связистов и с интересом рассматривал собственную голограмму. Трехмерное изображение выросло напротив и теперь сверлило его взглядом. Даже не по себе немного. Стоишь ты, а напротив тебя еще один ты, и вы смотрите оба друг на друга. Хочешь, можешь обойти. Хочешь, гляди на себя с самого низу вверх. Тут ты замечаешь такие мелочи, о которых прежде даже и не задумывался. Например, белая полоска шрама на затылке, виднеющаяся под коротким ежиком волос. Или собственная спина, на которую можно смотреть, не выворачивая шею. Зрелище довольно сюрреалистичное. Винс, конечно, и раньше видел свою голограмму, но чтобы вот такую, полный рост, и настолько качественно отснятую, пожалуй, впервые. Вот ведь корейцы хрена разберешь, чего они хотят такой презентации сказать. Хотя, откровенно говоря, ломать над этим голову Винсенту было лень. Денек выдался изрядно суетным. Переговоры, хождения и снова переговоры. Хорошо хоть к вечеру нашлось полчаса на треп с мальчишкой-проводником. А затем еще полчаса на поиски нужного отельчика. Затем час сна, две ампулы из личной аптечки, предусмотрительно и явно нелегально пополненной ленглевым доком. Полчаса на приведение себя в порядок. Хлопотно, конечно, зато файл Кера уже в родной корпорации. Уйма народу ищет потерянную Айю Геллан, а с согласовано, как будет представлен конкурентом «Человек с маячком». Осталось дождаться команду поддержки. Впрочем, даже хорошо, что сегодня она не прибудет. Какие-то проблемы с заброской. Ну и ладно. Пока в прикрытии есть десантно-штурмовая вертушка с полной наземной группой, можно и без них обойтись. Одним словом времени у Винса валом. А значит, есть возможность выполнить обещание, данное суме Хм, все-таки ничего, так голограмма. Кстати, судя по ней, персонал в отельчике свое дело знал. Куртку вычистили, ботинки вообще будто только из магазина. Не гляди, что с утра секторальную грязь месили. Конечно, на корпоративный прием в таком виде не пустят, но для местных «Хоризонтем» Вполне. Нет, все же интересно. А то, что после вызова Винса и ответа ему Сумин связисты вывели эту голограмму, хороший знак? Или нехороший намек? В одиночестве Рейдер провел около 20 минут. Сумин, как все женщины, спешить не умела. А может и умела. Разницы, собственно, никакой. Результат для мужика всегда одинаков. Ожидание. Известно же, что если женщину торопить, она соберется за 60 минут. Если нет, за час. Наконец железная дверь открылась, и на пороге возникла кореянка. Хороша да безобразие. В пальто, больше похожем на романтичное платье. Нежно-малинового цвета, приталенным, но с широким летящим подолом и воротником стойкой. Отороченным по краю драповым рюшем. Или складкой. Или как это называется. Винс не знал. Но выглядело, что надо. На фоне же роскоши черного сектора смотрелась его вовсе инородно. как и полусапожки на высоком каблуке. Интересно, а под пальто у нее что? Явно что-то совсем короткое, раз из-под подола, заканчивающегося высоко над коленками, не видно даже края. «Итак?» – спросила кореянка, с интересом наблюдая за реакцией мужчины. Чудесно выглядите, мисс. Я жалею, что не в обраке. Почему женщинам так нравится слушать очевидные истины? Винс подошел и слегка отвел в сторону локоть, приглашая спутницу к выходу. Сумин благосклонно взяла его под руку и сообщила. Хочу нескучный вечер. Рейдер кивнул. Он чужак, она в таком прикиде. Кто-нибудь из местных уж ним точно не даст заскучать. Хотя, судя по реакции прохожих, девчонка связистов на улице явно не примелькалась. На нее, если и оглядывались, то исключительно из-за яркой и слишком красивой одежды, не соответствующей обстановке. Впрочем, несколько человек кореянку явно узнали и были очень-очень удивлены. Винцу осталось только гадать, что именно поразило этих людей. Наряд сумен «Наличие рядом с ней незнакомца или отсутствие у девушки оружия?» «Что-то ты молчишь!» «А что надо говорить?» Уточнил Винс, наметанный взгляд которого как раз выхватил занятную деталь. В одной из подворотен опустившийся бродяга, сидевший на куче мусора, при виде парочки явно напрягся. Впрочем, вовремя себя на этом поймал и попытался скрыть внезапный интерес. Вроде незаметно, но Винсент на такие мелочи был натренирован. Поэтому он вскоре по привычке, нежели из каких-то серьезных опасений, запомнил время встречи, чтобы потом извлечь кадр из видеолога для детальной обработки. Что говорить? Обычно люди говорят о чем-то приятном, задают вопросы. Точно! Я говорил, что ты прекрасно выглядишь? Говорил. А уточнял, насколько прекрасно? Нет. Ну, можешь Даже не знаю, с чем сравнить Собственно, об этом и думаю всю дорогу Что-то нужно эффектно сказать Комплимент такой запоминающийся И? Понимаешь, на ум приходит очень точное, но не очень приличное В хорошем, конечно, смысле Ладно уж, говори неприличное Хотя в зале переговоров у тебя с приличиями был полный порядок Как и с мозгами Там ты не стояла так близко И юбка прикрывала колени Сейчас мне сложнее сосредоточиться Что же ты отказался от стриптиза голограммы? Зачем смотреть на голограмму, когда где-то есть оригинал? Хм. оригинал еще не факт, что захочет раздеться Это уже вопрос моей убедительности А ты, я гляжу, не страдаешь излишней скромностью Нет, конечно. Я вообще категорически против страданий. Пришли. Ты, кстати, так и не сказал неприличного комплимента. И не скажу. Но поверь, про себя повторю его еще не раз. Болтун! хрен новые дела в этом секторе, если красивую женщину некому развлечь комплиментами и банальным трепом. Охрана в дверях привычно дернулась навстречу. Но узнав Сумин, мордовороты расплылись в улыбках. «Приветствую, мисс Сумин!» – обрадовался старший. Здоровенный детина с длинными, собранными в хвост патлами. «Мне издали показалось, будто ты Кера под руку выгуливаешь». «Пусть его Алиса выгуливает!» «Как раз к нам занесло!» «За спутника отвечаешь?» «Разумеется!» «Замечательно! Но пока ты не сказала, отвечаю я. Правила!» «Конечно!» Мужик отошел в сторону, освобождая вход. Она, видимо, хотела добавить что-то еще, но передумала. Повернулась к Винсу, одарила его ослепительной улыбкой и потянула внутрь. «Идем». «Вот так запросто, не разоружаясь». Удивительно, но с наступлением вечера бар изменился до неузнаваемости. Если днем это было приличное безопасное место, где можно поесть, попить и поговорить о делах, то сейчас... Сейчас произошла глобальная смена декорации. Столики, днем ярко освещенные, теперь оказались в тени. Лиц посетителей было не разглядеть. Что на столешницах, понимали только сидящие. Проходы освещены скупо. Зато стойка, сцена в лучах рампы. Яркий свет, четкий, жесткий. Прямо-таки приглашение. «Покажись миру! Не стрёмно? Так покажись!» а в придачу неритмичные вспышки в ультрафиолете и инфракрасном. Незаметные глазу, но сводящие с ума приборы ночного видения. Зато музыка лилась мягкая, не раздражающая, не вздергивающая. Тихо так, будто шепчет на ухо. Здесь спокойно, прослабься, набери сил, пригодятся. Тут билась размеренно и с самого сердце сектора. Бармен за стойкой увидел Сумин – И не задавая вопросов, начал мешать коктейль. И только поставив перед девушкой бокал, обратился к ее спутнику. Тот попросил пива. Пока сумин тянула через трубочку свою слабенькую сладенькую борду, подошел официант и замер рядом, чтобы проводить за столик. Винс, сохраняя каменную морду, про себя все-таки усмехнулся. «Игры. Старые добрые игры. Демонстрация. Только теперь уже для него. Что ж, приятно». В этот миг кореянка вдруг дёрнулась. Еле-еле. Однако рейдер насторожился. Не просто же так она согласилась именно на хризантемы. Чего б ей тут напрягаться? <связь> с гадинами, значит, мы не встречаемся! Квадратный негр с толстой шеей, обритой башкой и выразительной испаньолкой на морде вырос в пятачке света, играя мускулами под просторной футболкой. Колоритный мужик. В зимних спортивных штанах, толстых кроссовках с золотым перстнем на мизинце. Винсент был готов спорить, что на шее под футболкой у чернокожего болталась и золотая цепь толщиной с палец. А вот думать он явно не думает. Приписать кореянке японское слово? Намекнуть, что она японка? Или ему все азиаты на одно лицо? В любом случае, за куда меньше убивают на месте. Тем временем, из-за спины крутого спортсмена, неслышно вышел ушлы, уже надевший шляпу. По пятам за бонзой проследовали двое его охранников. Место встречи, значит. Ха -ха. Пока Винц с интересом разглядывал нового представителя сектора, Тот многозначительно подвигал тяжелой челюстью и ткнул пальцем в рейдера. а типа не гадзин! твой отец был бакланом, твой дед был бакланом, и твой сын тоже будет бакланом. А кто все твои женщины? Я лучше промолчу. Впрочем, о чем говорить с бакланом? Сумим? удивлению Винса. В ответ лишь расслабленно улыбнулась и развела руками. Правая ладонь кореянки развернулась к бугаю, и тот вдруг, коротко дернувшись, <звук> упал. <звук> Уже подходя к столику, Винс сказал «Беспроводной тазер не самая надежная вещь». «Кого любит мир, тому и соломинка надежный мост». Полутме улыбка девушки была не видна, но угадывалась в голосе.